«Миф о чистовике» или «Ему муза диктует». Как часто бывает так. Новая идея блеснула в воображении. Вы торопитесь при энтузиазма записать ее. Мысль свежа, как берег ла И все в ней красиво и гармонично. Вы пишете увлеченно, забыв и о времени, и об обеде, и о затекшей ноге. А после перечитываете написанное и вянете. Вам не удалось перенести то, что было в вашей голове на бумагу, не растеряв волшебства по дороге. Получилось скучно, плоско, вторично. У тех, кто в этот момент расстраивается или останавливается, писательство из радостного процесса творчества превращается в муку. А между тем, сложно представить себе художника, расстроившегося, что его первый эскиз не похож на то, что висит в Третьяковской галерее. Каждый художник знает что произведение начинается с наброска. Но от наброска до холста, покрытого лаком, много этапов работы. Модельер знает, что выкройка платья не равна платью, которое он задумал. Платье еще нужно сшить. Дизайнер интерьера понимает, что его работа не попадет в глянцевый журнал сразу. Сначала нужно выровнять и покрасить стены, перестелить пол, продумать освещение и заказать мебель, сверить все размеры и оттенки развесить постеры и картины, расставить цветочные горшки и свечки. И только потом можно устроить фотосессию. Бывали ли у вас такие самоедские мысли, что текст должен сразу получиться хорошим, и раз у вас так не выходит, то с вами что-то не так? Что если он не журчит, как реченька, то и таланта у вас нет никакого? А если еще и вспомнить великих, которые создавали оригинальные произведения одним росчерком Не знаю, как вы, а я люблю листать собрание сочинений. В самых последних томах страницы плотно прилегают друг к другу. Их редко открывали, но именно там хранятся писательские черновики, отсканированные и расшифрованные. На этих черновиках всегда много правок, в среднем по 10 слоев. Это значит, что писатель 10 раз подходил к тексту. Я всегда читаю сохранившиеся черновики и замечаю, что автора законченного произведения часто можно узнать по стилю открыв книгу наугад и прочтя несколько абзацев. А автора черновика — нет. Чаще всего черновики банальны. В них есть штампы, потерянные мысли и несостыковки. Как и у нас с вами. Иногда мне кажется, что разница между писателем, который дорос до собрания сочинений, и писателем-новичком только в том, что первый не бросил своего дела, увидев страшный, посредственный черновик. Если вы решите разобрать правки, прочесть редакцию за редакцией, то увидите, как текст становится лучше, объемнее и интереснее. Он начнет удивлять вас. В конце этой главы я приведу вам пример. Цель первого черновика — зафиксировать идею, выгрузить из головы материал в любой форме. И я верю, что мастерство писателя проявляется не в этом первом наброске, а в редактуре. Но почему-то, когда мы видим прекрасный текст, напечатанный в книге, мы верим, что он вышел из головы писателя таким сразу.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 Для иного, может быть, нужно меньше, а для иного и еще больше. Я делаю восемь раз. Только после восьмой переписки, непременно собственную рукою, труд является вполне художнически законченным, достигает первосоздания. Как вам такая технология? По-моему, если над любым текстом поработать по ней, он расцветет. Когда я впервые прочла это свидетельство Гоголя, то нашла свой забытый черновик, какой-то набросок, который я сделала на лекции по экономике, чтобы скоротать время, и отредактировала его. Потом я поставила себе напоминание в телефоне и через две недели вернулась к тексту. Я перепечатала его в файл на компьютере, попутно исправляя. Один громоздкий тяжеловесный абзац никак мне не поддавался, поэтому я удалила его и написала заново. Это оказалось даже приятно. Мне не нужно было думать о содержании, ведь я уже знала его и теперь могла сконцентрироваться на стиле. После пяти подходов к тексту от его былой неказистости ничего не осталось. В нем появилась дополнительная тема и два новых красивых символа. Описание из центральной части миниатюры переместилось на ее фон. Героиня совершила действие и ожила. Как будто лишний балласт был сброшен с воздушного шара, и тот взлетел. Но если ваш внутренний суфлер несколько абзацев назад усомнился, что на Гоголя можно равняться, то вот вам пример другого автора, Жюля Верна. Каждое утро я встаю незадолго до пяти, зимой, может быть, чуть попозже, а в пять уже сажусь за стол и работаю до одиннадцати. Пишу я очень медленно, неимоверно тщательно, постоянно переписываю, пока каждая фраза не примет окончательную форму. Однако постоянные переделки отнимают много времени. Я никогда не удовлетворяюсь написанным, прежде чем не сделаю семь-восемь правок. Всегда что-то правлю и правлю, Можно сказать, что в чистовом варианте почти ничего не остается от первоначального. Это ведет к большой потере времени и денег. Но я всегда стараюсь добиться лучшего как по форме, так и по стилю. Мне кажется, ключевая для нас фраза здесь это «В чистовике почти ничего не остается от первого наброска». Редактируя, автор находит более подходящие способы, чтобы выразить мысль, образ или идею, которую записал сначала начерно. Вот она, наша работа и ее этапы. По этой технологии создаются красивые тексты. Помню, как два года назад я приехала в Париж на День русской книги, чтобы взять интервью у Дины Рубиной. «Сколько раз вы редактируете свои рукописи?» — спросила я ее. Дина Ильинична ответила. «Как тому у классиков написано? Торг тут я считаю неуместным. Много. Долго. Пока книга не уходит в типографию». Что ещё мне кажется важным, так это самоуважение. Сейчас о нём много говорят. И, на мой взгляд, наше авторское самоуважение проявляется ещё и в том, чтобы научиться выдерживать свои посредственные черновики, а не сжигать себя за них на костре. Ведь чтобы стать писателем, нужно стать сначала плохим писателем. Об этом же говорила автор научной фантастики Октавия Батлер. «Вы не начинаете писать хорошо сразу». Вы начинаете с того, чтобы писать ерунду и думать, что это хорошо, а затем постепенно становитесь лучше. Вот почему я говорю, что одна из самых ценных черт – это настойчивость. О том же пишет Иэн Ламот, автор бестселлера «Птица за птицей», преподаватель писательского мастерства. Целую главу своей книги она посвятила рабочему мусору. Читая книгу Стивена Кинга, Чарльза Буковски или Селлинджера, вы думаете, что такие истории получаются у них с первого раза. Но это не так. У всех хороших писателей бывают первые отвратительные наброски, а потом вторые, третьи, четвертые. Затем приходит очередь сносного черновика, и лишь после него получается что-то толковое. Почти всем, даже великим писателям, творчество дается нелегко. И единственный способ начать писать — это набросать слабый, отвратительный черновик. Иными словами, черновик должен быть плохим. Эта фраза и сейчас висит на пробковой доске над моим письменным столом. За этим же столом я все переписываю переписываю черновики этой книги, чтобы вам было интересно ее читать. На мой взгляд, если в вашем первом наброске нашлась одна удачная строчка или один живой образ, который можно перенести в чистовик, это победа. Вы потрудились не зря. И если осознание этого не останавливает, а мотивирует вас, все у вас получится. Хотите посмотреть, что писал Эрнест Хемингуэй своему другу Скотту Фиджиральду, автору Великого Гэтсби? «Бога ради, пиши и не думай о том, что скажут, или о том, будет ли твоя вещь шедевром. У меня на 91 страницу дерьма получается одна страница шедевра. Я стараюсь выбрасывать дерьмо в корзину для мусора». Еще говорят так. Не бывает хорошо написанных текстов. Бывают хорошо отредактированные тексты. Исключения из этого правила немногочисленны. И если вы, как и я, иногда грустите, что раньше, например, будучи подростком, писали легко и быстро, неправя, а теперь зависаете над каждой страницей, то мое мнение таково. Мы выросли как авторы, и наша планка стала выше. В нашей творческой технологии прибавилось этапов. По-моему, это стоит отпраздновать. Важно делать паузы между писательством и редактурой. Давать себе забыть текст, переключаться на другие дела. Время даст вам возможность увидеть не то, что вы думали, вы написали, а то, что вы написали на самом деле. Если верить ученым, то за создание художественного текста и за его редактору отвечают разные отделы нашего мозга. Вы входите в состояние потока, когда пишете. И нет ничего лучше, чем отдаться ему и писать пьяно. Выкладывайте на бумагу все, что появляется в голове. А если самоед в ней начинает цепляться к формулировкам, ответьте ему. «Спасибо, милый, но пока я пишу обычный черновик. Скоро буду редактировать и приглашу тебя». Внутренний самоед и правда станет вашим лучшим другом при редактуре. Ведь редактура — это сознательный процесс, в котором много анализа. Ему нужны холодная голова, цепкий взгляд, острые ножницы. Эти процессы можно развести не только во времени, но и в пространстве. Что касается меня, то я обычно пишу в комнате, где работаю, а редактирую в гостиной, сидя в кресле с закинутыми на журнальный столик ногами. Я также меняю размер и стиль шрифта, чтобы освежить восприятие. И иногда, с той же целью, копирую написанное в Google переводчик и читаю на другом языке. И не забывайте, что у каждого писателя, кроме внутреннего редактора, есть редактор внешний. Прочтите раздел «Благодарности» в книгах, и вы увидите, как часто имя редактора стоит рядом с именем супруга или супруги. И если вы думаете, что редактор — это только про исправление грамматических ошибок, то я рекомендую вам фильм «Гений» Майкла Грандаджа. Он основан на реальной истории, и работа редактора в нём показана замечательно. Резюме главы. Первое. Писательство — многоэтапный процесс. Никто не пишет сразу чистовики. Второе. Черновики великих тоже посредственны и полны штампов. Третье. Черновик должен быть плохим. Ваша искусность проявится в редактуре. Четвертое. Самоуважение, а не самоедство. Научитесь выдерживать свои куцы и черновики. Пятое. За редактуру отвечает другой отдел мозга. Не смешивайте ее и писательство, иначе будете топтаться на месте. Упражнение. Возьмите свой самый неудачный черновик. Или напишите свежий, чтобы мы могли заняться редактурой. Я предлагаю посмотреть сейчас на то, изображаете ли вы происходящее или только называете. На глаголы. Почему глаголы? Они образуют скелет текста. Только в них есть указание на время действия, на то, завершено оно или длится, параллельно ли оно другому действию. В глаголах много характера. Подчеркните все глаголы и глагольные формы. Что у вас получилось? Можно ли понять, о чем ваш текст, если прочесть только их? Рассмотрите каждый. Возникают ли за ними образы? Если нет, отлично, сейчас поработаем над этим. К примеру, вы написали. Старенький паровоз с груженными вагонами ехал со стороны какого-то городка. Он появился из-за поворота, точно ехал не весь на какой скорости. Заросли высокой травы все еще были золотыми в ранних сумерках. Обычный черновик, да? Ничего особенного. Начнем с паровоза. Представляется какой-то очень абстрактный паровоз, правда? Один из тысячи похожих друг на друга паровозов. Как можно добавить сюда конкретики? Например, назвав его имя. Пусть будет состав номер 4. Глагол «ехал» очень нейтральный. За ним не возникает образа. Стоит поискать другой глагол. Тем более, что глаголами движения русский язык богат. Вы заметили, что в черновике еще нет человека, а есть только обстановка? Можно наметить персонажа, написав «приближался». Приближался это всегда к кому-то. Тогда получится. Старенький паровоз с груженными вагонами, состав номер 4, приближался со стороны какого-то городка. В картинке прибавилось движение и конкретики. Но приближение поезда обычно сопровождают звуки. Что если добавить их? Старенький паровоз с груженными вагонами, состав номер 4, Приближался со стороны какого-то городка, дёргаясь и лязгая железом. «Мне нравится. А вам?» Предлагаю добавить звуков и в следующее предложение. «Он появился из-за поворота, угрожающе свистя, точно ехал не весь на какой скорости». Что-то не работает в этой фразе. Если вчитаться, то мы поймём, что медленную скорость автору показать пока не удалось. И тогда возникает вопрос. Как лучше всего изображать скорость? Один из вариантов в сравнении с другой скоростью. Представим, что автор любит описание природы. Что если привести в текст какое-нибудь животное? Старенький паровоз с груженными вагонами, состав номер 4, приближался со стороны какого-то городка, дергаясь и лязгая железом. Он появился из-за поворота, угрожающий свистя. Точно ехал не весь на какой скорости. Но его без труда обогнал жеребенок в испуге, выскочившей из зарослей высокой травы. Они все еще были золотыми в ранних сумерках. Неплохо. Идем дальше. Меня смущает сложная конструкция «были золотыми». Она такая... пассивная. Значит, я хочу сделать картинку живее, активнее. За живность и активность отвечает глагол. Например, «золотились». А еще два последних предложения можно соединить. Тогда получится. Он появился из-за поворота, угрожающая свистя, точно шел не весть на какой скорости, но его без труда обогнал же жеребенок в испуге, выскочивший из зарослей высокой травы, которые все еще слегка золотились в ранних сумерках промозглого дня. Текст преобразился, не правда ли? Все в нем задвигалось. Появилась одновременность и параллельность разных действий, а значит объем. Природа ожила. И даже паровоз обрел характер. Возможно, первый вариант этого текста оказался вам безнадёжным. Но вот последний его вариант – это начало известного рассказа Дэвида Герберта Лоуренса «Запах хризантем». В простеньком черновике его было не узнать. Однако после правок почерк автора отчётлив. Вот начало русского перевода этого рассказа. «Старенький паровоз с гружёнными вагонами в состав номер 4 приближался со стороны Селстона, дёргаясь и железом». Он появился из-за поворота, угрожающе свистя, точно шел не весть на какой скорости, но его без труда обогнал жеребенок, в испуге выскочивший из зарослей высокой травы, которые все еще слегка золотились в ранних сумерках промозглого дня. Сделайте то же самое с вашим черновиком. Обратите внимание на изображение происходящего и увеличьте яркость глаголов. Думаю, вам понравится результат.